Тициан. Тициан о Годы жизни 1488-90, 1576. Папа Павел III с Алесандро и Оттавио Тавио Фарнезе. 1546. Музей Кападимонте, Неаполь. Тициан великий итальянский художник эпохи высокого и позднего Возрождения, ярчайший представитель венецианской школы. Родился в Пьеве ди недалеко от Венеции, в семье государственного и военного деятеля. С 1500 года обучался в венецианской мастерской художника Себастьяна Цуккато. Затем у братьев Белини. После 1516 года ведущий художник Венецианской республики. Основные работы: Любовь земная и небесная, около 1514, Венера Урбинская, 1538. Портрет папы Павла III с внуками, 1546, императора Карла V, 1548. До глубокой старости сохранил мастерство и способность полноценно работать. Умер в возрасте около 90 лет во время эпидемии чумы. Великий венецианец Тициан Вечеллио, реформатор портретного жанра, создал совершенно особый тип портрета, который его друг Пьетро Аретино метко назвал историей. Это были большие заказные картины, на которых заказчики представали в полный рост в парадной обстановке, но главным в них всё-таки было наличие сюжетной завязки и драматическая сложность характеров персонажей. По сути, портретные истории Тициана были ближе к исторической картине, нежели к портрету. Одним из самых значительных произведений этого жанра считается портрет Папы Римского Павла III и его внуков Алессандро и Атавио Фарнезе. Иногда в названии фигурируют не внуки, а племянники Павла III. Но в этом нет ничего странного, поскольку духовному лицу в католицизме запрещено иметь семью, высшие церковные иерархи часто для соблюдения приличий именовали своих прямых внебрачных потомков племянниками. Папа Павел III принадлежал к семейству Фарнезе, его мирское имя Алессандро Фарнезе. И имел несколько детей и внуков. Заняв престол Святого Петра, он постарался поскорее ввести своих родственников в мир большой политики. Алессандро Фарнезе было всего 14 лет, когда дед произвёл его в кардиналы, а его младшего брата, Оттавио тоже 14-летнего, дед же Нил на внебрачной дочери императора Карла V Маргарите. В центре композиции в кресле сидит глава клана папа Римский Павел III. За ним Алессандро Форнезе в кардинальской мантии, а его младший брат Оттавио в богатом светском наряде со шпагой на боку. Тициан отошёл от более привычной для многофигурного портрета замкнутости и статичности каждого персонажа и изобразил героев в сюжете. Художник живописными средствами рассказал зрителю историю о внутренней семейной борьбе за власть. Колористическое решение картины строится на тревожном сочетании красных и белых тонов. Тёмно-красный фон и широкие мазки создают напряжённую атмосферу, отражая сложные отношения между Павлом III и его внуками. Палотно разделено на две части диагональю, соединяющие верх занавеса с носком туфли от Тавио Форнезе справа внизу. Слева от этой линии доминируют тёмно-красный и белые цвета. Справа коричневый и белый. Цвета прекрасно соотносятся друг с другом. Красный цвет костюма папы перекликается с бархатом его кресла и занавеской, а также с кардинальской мантией, в которую облачён его старший внук. Павел III кажется человеком старым, больным и уставшим, но правителем могущественным и влиятельным. Тициан располагает его в нижней части картины, заставляя зрителя прежде всего посмотреть на него, словно выказывая особую дань уважения. Связь между Павлом III и Алессандро Фарнезе подчёркивается колористическим и стилистическим единством одеяний. Оттавио в его коричневом костюме держится обособленно. Тициан пишет его фигуру в движении, когда Оттавио склоняется перед своим дедом понтификом чтобы поцеловать его туфлю. Павел уже выдвинул её, украшенную золотым крестом, из-под платья. Мрачное выражение лица молодого человека отражает его истинные чувства. Он только следует протоколу и не испытывает никакого уважения. В отличие от него, Алессандро кажется слегка растерянным. Он держится за спинку кресла деда, словно ищет опору. Его другая рука поднята в знак благословения. Павел бросает осуждающий взгляд на своего младшего внука и при этом полностью доверяет преданности Алессандро, стоящего за его спиной. Чтобы подчеркнуть драматизм происходящей сцены, Тициан использует особый способ работы над колоритом. Он начинает с тёмных тонов, И лишь затем дополняет светлые оттенки. Кроме того, художник использует кисти нескольких размеров: широкие для мантии Павла III, тонкие для мелких деталей.